Глава десятая. План созрел. Дамиан вылетел через окно с характерными для такого действия спецэффектами. Звук падения тела донесся секунды через три. Один из вампиров, стоящий неподалеку от окна, осторожно выглянул. «Ого, ты его почти до ворот докинул», — сказал он. «Ну вот и познакомились», — заметил Дарон, разводя руки. «Дарон, я прошу прощения за свою несдержанность. Я покрою убытки и сейчас же покину твой дом». Дарон улыбнулся. «Богдан, это я должен просить у тебя прощения. Нынешняя молодежь такая вспыльчивая, вечно куда-то торопятся, куда-то летят». Остальные вампиры тихонько хихикнули. Дарон строго оглядел стоявших вампиров. Те сразу сделали серьезные лица. «А я его не повредил?» с беспокойством в глазах спросил Богдан у Дарона. В ту же секунду в разбитом оконном проеме показался Дамиан. «Ты чего так долго?» Богдан развел руки, словно увидел своего старого знакомого. «Старичок, проходи! Не стой на сквозняке!» Вампир спрыгнул с подоконника, отряхнул свой костюм. Один рукав пиджака у него отсутствовал. Пригладил растрепанные волосы и подошел к Богдану. «Дамиан», — представился вампир, — и протянул Богдану свою руку. «Богдан!» — представился тот в ответ и пожал руку вампиру. «Прошу принять мои глубочайшие извинения. Мое поведение было недостойно этого дома». Дамиан виноватым взглядом посмотрел на Дарона. Тот одобрительно кивнул. «Позволь представить остальных», — сказала Ева и поочередно назвала оставшихся вампиров. «Это Элеон, Захир и Лагос». Вампиры, по мере их представления, протягивали Богдану свои руки. «Теперь я предлагаю всем расслабиться, выпить и обсудить, чем мы можем помочь Еве. Я только отдам распоряжение, чтобы вам приготовили комнаты», — сказал Дарон. «Кстати, Ева, вам каждому разные или одну на двоих?» Афира, чуть заметно улыбаясь, посмотрела на Еву. «Каждому разные», — быстро ответила Ева. Богдан демонстративно тяжело вздохнул. Старший вампир протянул ему бокал с виски. «Лед?» — поинтересовался он. «Нет, спасибо, предпочитаю чистый. Ребята, я, конечно, извиняюсь, но Ева обещала мне ответить на некоторые мои вопросы. Ты можешь задать их мне. Если я знаю ответы, то ты их тоже узнаешь». Дарон присел напротив Богдана и отхлебнул немного виски. «Ладно», — сказал Богдан. «Первый. Что за хрень упала в тайге, и что она со мной сделала? Второй. Почему из-за этого за мной охотятся спецслужбы? Третий. Что за поле светится над городом? И четвертый. Что за ужас тут творится?» Сказал он крылатую фразу из кинофильма «Мальчишник в Вегасе». «А то, что мы вампиры, тебя не беспокоит?» Удивился Дарон. «Нет, только если вы не захотите у меня отца...» И после секундной паузы добавил выпить кровь». «А если захотим?» — улыбаясь, глядя в глаза Богдану, спросила Афира. «Афира, ну не начинай. Ну не та обстановка же. Но ну он же с Евой пришел». Недовольно сморщил лицо Дарон. «Он свободный человек и волен делать, что захочет», — ответила Ева. «К тому же, тетя, не слишком ли он для вас молод? Хотя я не знаю, может, он и предпочитает женщин, кому далеко за... А, сейчас вспомню». Ева задумчиво уставилась в потолок и начала загибать пальцы, делая вид, будто что-то вспоминает. «Так, монголы напали на Руси в 1237 значит...» «Я поняла, не надо. Я просто пошутила». Дарон засмеялся, глядя на смущенное лицо вампирши. «Ладно, шутки шутками, но перейдем к делу. Богдан, я не буду отвечать тебе по порядку, а начну с самого начала». Подробности вдаваться не буду, постараюсь передать самую суть. Мир, который ты знаешь, не всегда был таким. Бог создал Землю и заселил ее людьми, но не теми людьми, которые живут на ней сейчас, а по своему образу и подобию. Первые не обладали ни чувствами, ни эмоциями. Наделив их интеллектом, он дал им полную свободу действий. Это был пробный вариант, своего рода черновик, эксперимент. Люди очень быстро развивались, они строили города, познавали науку, они не задумывались о божественном происхождении всего сущего. Они не воевали, не ненавидели, не любили, лишь холодный расчет и научная точка зрения. Их даже не пугала смерть. Людей, если так можно про них сказать, расстраивало лишь одно, слишком короткий жизненный цикл, около 300 лет. Они были так увлечены наукой, что решили исправить это недоразумение. И вот, когда люди почти вплотную подобрались к решению этой проблемы, эксперимент создателя был закончен». «Каким образом?» — поинтересовался Богдан. «А ты сам как думаешь?» — посмотрел ему в глаза Дарон. «Допустил бы человек, чтобы в один прекрасный день обезьяна сказала, что она ничем не хуже, чем хозяин зоопарка, и теперь у нее такие же права, как и у него». Меньше чем за неделю 6 миллиардов человек прекратили свое существование. Информация была собрана, а экспериментальная площадка очищена и подготовлена для следующего шага. Обработав собранные данные, ангелы предоставили создателю свой отчет. Взвесив все «за» и «против», они приступили к созданию уже ныне живущих на Земле людей. Разум оставили прежний, но установили в него своего рода барьеры – Ограничители. А вот над сознанием, ну, душой, поработали как следует. В человека вложили весь спектр чувств. Любовь, ненависть, сострадание, страх, смелость, ну и все остальное. Именно они являются тем тормозом, что мешает людям прыгнуть выше звезд. Но и именно они дают человеку поистине безграничные возможности. Такой вот парадокс. Улыбнулся вампир. Но в тот раз людей не оставили без пастухов. Так и появились мы, вампиры. Мы гнали вас в ту часть Земли, которую необходимо было заселить, следили за вашей популяцией, где это было необходимо, сокращали ее, где надо было, поддерживали, оберегая от хищных животных и избавляясь от инфекционных больных, не допуская эпидемии. По какой-то неизвестной нам причине, ангелы не могут находиться на Земле более трех-пяти часов. Создатель же вообще никогда ее не посещает. Мы были вашими пастухами, и поэтому молодые вампиры, начитавшись древней истории, считают, что они венец творения на земле, хотя и мы, и люди в одной лодке, и если она утонет, то утонут все. Да, Дамиан. Дарон строго посмотрел на молодого вампира, тот виновато опустил глаза. В общем, как оказалось, цель была достигнута. Вы развивались не слишком быстро, но и не слишком медленно. А самое главное, разносторонне развивались ваши чувства и эмоции. Вы стали по-настоящему живыми людьми. Ваша аура заиграла такими яркими красками, какие нам и не снились. Ни вампиры, ни ангелы не обладают таким ярким и сложным плетением волн. Настала вторая стадия, а именно привязка вашего сознания к вере. Им было крайне необходимо, чтобы в вас поселилось четкое осознание того, что все живое на земле, как и она сама, было создано по воле Бога. По нашим скудным данным, в первую очередь возносятся именно те души, что безоговорочно верят в Создателя. И неважно, в какого Бога они верят, христианского, мусульманского, буддистского, тут ключевую роль имеет вера. — Подожди, — прервал его Богдан, — значит, рай и ад существуют. «У нас нет никакой информации по этому поводу», — ответил Дарон. «Мы не знаем, куда попадают созревшие души конкретно». «Созревший?» — удивился Богдан. «Ну да, душе необходимо созреть, иначе она не сможет в процессе вознесения сохранить свою энергетическую целостность. Если говорить проще, то после потери своего сосуда слабые души теряют свою осознанность, личность, Они растворяются в разумной оболочке земли и идут на повторный цикл жизни, и так до тех пор, пока они не будут готовы. Сильные же, созревшие, сохраняют свою сущность и поступают в дальнейшее распоряжение Бога. Что потом с ними происходит, нам неизвестно. По поводу ада, я тебе так скажу, за все время нашего существования я ни разу не видел созданий ада, или тем более самого Люцифера. Убийцы, маньяки, педофилы Это просто слабые души, а что с ними происходит, я тебе уже рассказал. «Очень все это похоже на ферму какую-то», — сказал Богдан. «В принципе, так и есть. Они вас разводят для каких-то своих потребностей. Именно они решают, где и когда будет то или иное государство, сколько конкретно людей должно быть в той или иной части Земли. Напрямую они влиять не могут, лишь корректируют направление развития вашей дальнейшей истории». «Каким образом?» – поинтересовался Богдан. «О, это самое интересное. Лидеры ваших стран напрямую подчиняются ангелам. Им даровано бессмертие. Но не бессмертие тела, а бессмертие души. Когда настает время уходить с поста, ну или просто тело приходит в негодность, его меняют на другое». «При окончании срока правления меняется тело», – округлил глаза Богдан. «Ну да», – спокойно ответил Дарон. Он же не может править вечно. К тому времени в правительстве какой-то счастливчик или даже несколько круто взлетает по карьерной лестнице. Вот кто победит в выборах, того тело и будет дальнейшим сосудом для наместника. Его же душа либо к Богу, либо на переработку. И так уже много тысяч лет подряд». «Я в ахуе», — сказал Богдан и сполз по дивану. «Ничего, еще привыкнешь», — улыбнулся вампир. «А какую роль сейчас играете вы?» – спросил у Дарона Богдан. «Мы? Мы сейчас просто пытаемся выжить. После религии и получения полного контроля над человечеством надобность в вампирах отпала. Большая часть наших братьев была безжалостно уничтожена воинами Михаила. Немногочисленные остатки затерялись среди людей и скрываются по сей день». «Если ангелы нас обнаруживают, что периодически происходит, они уничтожают нас на месте без лишних сожалений. Мы для них такой же скот, как и вы». «Скот, говоришь?» Злоба и ненависть к небесным жителям росла в Богдане пропорционально рассказу Дарона. «Хорошо. Мне все более-менее понятно с любовью к детям своим отца нашего небесного. Что со мной сделал ангел и почему его хотели убить его же собратье. Богдан, на небе такая же политика, как и на земле», — начал снова Дарон. «Видимо, не всегда они приходят к соглашению друг с другом. Этот ангел понимал, что ему не выжить, и отдал тебе свою сущность, свою душу, а вместе с ней и силу. В теории ты не мог ее удержать, но, как оказалось, бывают и исключения. Ты ее не просто удержал, но и полностью ее поглотил. Это привело к тому, что ты постепенно становишься равным им по силе». Но, как я уже сказал, такой ауры, как у людей, нет ни у кого. Твоя сила сравняется с силой ангела, и подпитываемая энергией ваших чувств и эмоций будет только расти. Если, конечно, не убьет тебя самого, когда ты будешь в ярости. Тебе необходимо научиться ее контролировать. А самое главное — научиться контролировать свои чувства и эмоции, так как именно они делают твои возможности практически неограниченными. Только это тебе не поможет. «Почему?» — удивился Богдан. «Ну, скорее всего, тебя к тому времени уже убьют». «Спасибо за поддержку», — ответил ему Богдан. «Не за что», — улыбнулся вампир. «Гость Евы, мой гость». «Дарон, скажи, а что это за свечение в небе?» «Он его не видит», — вступила Ева. «Только ты и я. Так работают кристаллы и контроль осознания. Видимо, предстоит большая жатва душ». «Они выявляют тех, на кого они не влияют, своего рода маркер. Те, к кому протянуты нити контроля, души слабые, созревшие, Те, к кому они не смогли прикрепиться, души сильные и готовы для сбора. Ну, в общем, они умрут тем или иным способом, а их души направятся в Царство Небесное». Богдан задумчиво посмотрел в разбитое окно. «Умирать, как корова на бойне, он не собирался». А если уж и придется, то свою жизнь он отдаст за очень большую цену. «Что будет, если я уничтожу эти кристаллы?» — спросил он у Евы. «Ну, они лишатся метки, и придется отбирать души, так сказать, вручную». «Это их разозлит?» — спросил Богдан. «После первого же уничтоженного кристалла за тобой придут охотники и убьют тебя», — вмешался Дарон. «А если я убью их?» «Ну, тогда, я думаю, ангелы лично спустятся за твоей душой». «Ну, вот и прекрасно. Значит, план у меня уже есть». «Что ты собираешься делать?» — насторожился вампир. «Подушки», — спокойно ответил Богдан. «Какие подушки?» — Дарон смотрел на Богдана непонимающим взглядом. «Первоклассные, набитые очень качественными и редкими перьями. Тебе оставить парочку?» В комнате наступила полная тишина. Все смотрели на Богдана, не веря, что человек собирается бросить вызов самим ангелам. «Красавчик! Давно пора им пиздюлей дать!» Громко и неожиданно для всех крикнул Дамиан. Дарон вздрогнул. «Дамиан! Дебил! Зачем так орать? Мне же не триста лет! Сердечко-то не железное!» Услышав это, афира подавилась виски — Пролив его часть на свое шикарное красное платье, залив область откровенного декольте, она грустно вздохнула. «Ну вот, платье заговняло», — обиженно сказала она. Сдерживать смех больше никто не мог. Все ржали от души, и лишь один Дамиан стоял и глупо хлопал своими глазами. Посидев еще немного, все разошлись по своим комнатам. Приняв душ, Богдан рухнул на кровати и тут же уснул. Ему снилось, что он гуляет по парку. Вокруг куча народу, кто-то уютно расположился прямо на траве, устроив небольшой пикник, кто-то просто гулял со своей второй половинкой, детишки носились туда и сюда, а старички тихо отдыхали на скамейках, подставив солнцу свои старые больные кости. Вдруг на небе стала расти огромная черная туча, в ее недрах сверкали зловещие молнии, а из центра доносился оглушительный рев какого-то страшного зверя. Когда туча достигла огромных размеров, рев стих, молнии сверкать перестали, и наступила тишина. Это была такая тишина, от которой по телу шли мурашки, давящие, зловещая, не предвещающие ничего хорошего. Люди стояли с запрокинутыми вверх головами и ждали, что будет дальше. Вдруг из тучи, словно град, на землю посыпались ангелы, они стремительно пикировали на людей, как это делают хищные птицы. Люди в панике бросились по сторонам, ангелы, настигая их, придавливали ногами к земле и внимательно изучали. Некоторых они отпускали, а вот тех, кто их заинтересовал, они за ногу поднимали над землей и силой вонзали в их тела крюки, наподобие тех, что используют на скотобойне. После чего они утаскивали несчастную жертву прямиком в это зловещее черное облако. Вокруг творился хаос, крики детей, женщин и стариков то тут, то там мелькали белые окровавленные крылья, которые раз за разом взлетали и снова опускались за новой жертвой. Богдан стоял и не мог пошевелиться. Тело отказывалось ему подчиняться. Он хотел крикнуть, но голоса не было. Он лишь сжал кулаки. Сжал так, что ногти впились ему в ладони, и на землю падали капельки крови. Один из ангелов его заметил. Он приземлился в пяти метрах и медленно, не спеша, подошел к нему ближе. Ангел внимательно посмотрел ему в глаза. Глаза Богдана горели ненавистью и бесстрашием. Ангел замахнулся крюком, собираясь его ударить, но Богдан в последнюю секунду перехватил его руку. Он сжал кисть ангела. Крюк выпал из его руки, и глаза ангела наполнились неподдельным ужасом и страхом. «Кто ты?» Дрожащим голосом спросил ангел. «Твоя смерть!» — тихо ответил Богдан.